синий и зелёный. Помнишь, у тебя был бирюзовый пуловер? Или не бирюзовый, изумрудный? Нет, стой, стой, я знаю какого цвета. Сине-зелёных водорослей. Вот, точно. И не свитер, а именно пуловер с круглым горлом. Сине-зелёный. А потом нам на лекции что-то рассказывали про племена, у которых для обозначения этих двух цветов есть только одно слово. И это слово зелёный. Они не различают между собой синий и зелёный цвета. И знаешь, что было смешно? Точно так же не различают цвета в моей деревне. По-моему, это во всём краю у нас такая особенность языковая. Про синее говорят зелёное. Я только что вспомнила твой пуловер. Когда ты был в нём, я больше ничего не видела. Помнишь, какой ты был? Худой как волк и смуглый. Ходил так, что деревья качались. И руки в карманы джинсов засовывал и потягивался. Пуловер задирался и живот было видно. Да ну тебя, я не издеваюсь. Покажи руки. Ну, и где те пальцы? Разъелся как? Ладно, не буду. Я долго искала себе такой же. Мы же редко встречались в то время. Я бы тихонько носила сине-зелёный пуловер, как будто я это немножко ты. Или мы носим одну и ту же вещь? Допустим, я надевала на ночь твою растянутую майку, и холодело душа. Иногда рубашку на голое тело, и горели уши. А если холодно, я брала бы твой пуловер и ходила в нём, подёргивая рукава. Мне этот цвет ужасно идёт. Он идёт нам обоим. Но это всё в воображении не более. Не нашла, зато нитки мохервые попались, мотков пять, остатки. Продавщица всё перерыла, больше не оказалось. И я в своём барахле долго их хранила. Вязать не умела, даже не могла рассчитать, сколько надо на пуловер. Явно больше пяти мотков. А если бы рассчитала, не взяла бы вовсе. Из них получился бы максимум большой берет. Что ты смеёшься? Ах, моё чувство юмора. С кем же ты живёшь, что обычный разговор тебе кажется смешным? Ладно, не об этом. Потом тётя Роза научила меня вязать. Я вообще про эти нитки забыла, если честно. купила другие, много, целый килограмм, и связала платье цвета детской неожиданности. Ага, сразу платье. Я маленькие вещи не умею делать. Потом обнаружила и свой спрятанный мохер. Маловато его было, но я всё равно затеяла крошечный пуловерчик, вроде болеро, с открытыми плечами. И знаешь что? Вышло очень красиво. Вязаный лифчик такой с рукавами. Сверху на сарафан Главный цвет был тот самый, который мне заменял тебя. А что с твоим-то стало, помнишь? Я тогда приехала тебя проведать, и ты был такой заросший, я тебя ещё постригла, чёрт знает как. Тоже мне чего ты на парикмахере экономил. Если бы отказалась, ты бы обиделся. А я стригла по вдохновению. В тот раз ты меня убил просто. В тебе жизни не было, помнишь? И на синем зелёном рукаве были дырочки, как будто тебя моль поела. А я была вся нарядная, готовилась, прихорашивалась, но всё равно ты меня не видел. И вот тогда ты был нестерпимый и недосягаемый. Я этот цвет не могу не любить. Самый красивый цвет, скажи. Я свой вязаный лифчик носила, да. Прекрати ржать, говорю. Я потом его перевязала на свитер ребёнку. Но помнишь, тогда ничего купить было нельзя. Я все нитки смотала в клубки и что-то там узоры рисовала. Тебя тут вообще не было. Ну, вспомни, ты же уехал. А ещё знаешь, что у нас говорят про светлые глаза? Не цвет называют, а говорят, пёстрые. Класс, правда? Вот у меня пёстрые глаза, а у тебя чёрные. Не любят наши пистроглазых. Говорят, они хитрицы и обманщики. А я опять пуловер ищу, сине-зелёный. Почему нет ни одного слова, чтобы этот цвет обозначить? Никогда в магазинах не понимают, что я от них хочу.